Глава седьмая. Настоятель вышел со мной во двор. Монахи у раскрытых ворот растерянно разводили руками. Я свистнул. Из черноты конюшни, как порождение ночи, выметнулся мой гигантский конь. Приветливо заржал, взмахнул хвостом и тряхнул гривой. Я обнял за шею и поцеловал в теплые замшевые губы. Он фыркнул но по глазам вижу, что понравилось. Отец Антиохий переступал с ноги на ногу. Я видел, что пытается что-то сказать. Задержался, положив ладонь на седло. «Да», — произнес я, — «да, отец Антиохий, я слушаю, говорите». Он вздохнул, помялся, заметно, как не хочется что-то говорить вслух, даже огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого, Сказал на всякий случай, понизив голос. «Сэр Ричард, ситуация очень деликатная, как вы понимаете. Надеюсь, понимаете. Дело в том, что нельзя бороться против зла, не заморав руки. Очень трудно бороться с тем противником, который, в отличие от нас, бьет и в спину, и ниже пояса, бьет лежачего, спящего, нарушает клятвы и обещания». Он умолк, не в силах продолжать. Лицо страдальческое. Еще раз оглянулся опасливо. Я торопливо пришел на помощь. Святой отец, один наш мудрец сказал, что если Бога нет, то все можно. И сам ужаснулся. Человек — это такая тварь, что без запретов. Из всех тварей — тварь, из всех скотов — скот, из всех гнусностей — наибольшая гнусь. Так что Бог есть, без Него просто нельзя. Это я к тому, что как бы невзначай хвалюсь своими высокими морально-этическими установками. Мол, хоть и атеист, но без Бога жить нельзя, признаю. А второе, Святой Отец, вы будете удивлены. Но я прекрасно осознаю всю сложность вашего положения. Вы абсолютно правы, что наш мир добра и света должен базироваться на нерушимых моральных принципах. Весь мир. И все люди должны свято верить, что нельзя бить лежачего, нельзя в спину, нельзя прибегать к магии, нельзя обманывать. Однако же, чтобы сдерживать натиск врага, должны быть освобожденные от этих табу. Иначе не смогут на равных, как вы верно сказали, с теми, кто и в спину, и магией, и хитростью». Он с облегчением вздохнул. Лицо прояснилось. Сказал быстро. «Не освобождены, сын мой» а на некоторое время освобождаемы. Увидь разницу. А потом такой человек должен раскаяться и очиститься от греха. В остальном же ты абсолютно прав. И еще одно очень важное. Общество не должно знать, что мы иногда прибегаем и к таким мирам. Люди должны верить, что всегда побеждаем только кротостью, молитвой и святостью. Понимаю, святой отец. Он посмотрел в мое лицо очень внимательно. — В самом деле? Что-то не вижу в твоих глазах смятения, душевной муки, борьбы. Ты слишком легко это принял. А ведь это... Это должно потрясти честную, благочестивую душу. — Понял, — заверил я. — Хорошо, понял, святой отец. Ни одно государство, ни одна крепкая структура не в состоянии выжить без тайной службы. «Народу вовсе не обязательно знать о ее методах. Главное — баланс. А общий баланс должен быть в пользу святости». Он напомнил, «Но обязательно после каждой победы над тьмой. Такими методами ты обязан исповедаться ближайшему священнику. А если у тебя есть в нем сомнения, то дождись встречи с настоятелем монастыря. Но исповедаться и очиститься — «Нужно обязательно». «Сделаю», — пообещал я. Он вздохнул, сказал почти умоляюще. «Ты обещаешь, дабы отмахнуться. Но исповедь нужна не нам, а тебе самому. В исповеди ты очищаешь душу и делаешь ее более стойкой к новым испытаниям». «Сделаю», — пообещал я уже серьезнее. «Поверьте, святой отец». Я представляю работу таких структур. В моем королевстве такую работу некоторые даже считают интересной, романтичной, увлекательной. Он зябко передернул плечами. Глупцы. Просто мальчишки, поправил я. Даже если с бородами. Вы же знаете, можно стареть не умнее. А я умные книги читал. Ну, это я так, комплекс у меня». Повторяю, чтобы самого себя убедить, что в самом деле читал. Зайчик довольно ржанул, когда я вставил ногу в стремя и поднялся в седло. Я разобрал поводья. Отец Антиохий окликнул. Лицо скорбное, сказал погашшим голосом. «Не знаю, надо ли говорить, но некогда наше поручение выполнял и славный рыцарь сэр Галантлар. Да-да». Мы знаем о том, как он закончил, и от чего меча пал. Он был силен и смел, но слишком близкое знакомство с тьмой постепенно источило его душу. Он стал груб, высокомерен, перестал ходить на исповеди, а затем и вовсе злой и порог затопили его душу. Я невольно передернул плечами. «Спасибо за гостеприимство, отец-настоятель!» Я мчался по зеленой траве, где у самой земли ползут темные призрачные струи. Странно видеть торчащие из черного тумана зеленые стебли с яркими цветами, прыгающих кузнечиков и беззаботных бабочек. Но, видимо, черный туман не вредит тем, кто не имеет души. Наверное, он также не вредит тем, у кого мертвые души. Пустые души, черствые, мелкие, подлые. Конь сделал огромный прыжок через мелкую речушку, сразу перемахнув на другой берег. Меня тряхнуло так, что все кости брякнули, инстинктивно сморщился и бросил опасливый взгляд на кисть руки. Из груди вырвался вздох облегчения. Сустав вернулся к прежним размерам, словно не было внутри никакого нарыва. Думаю, проблему отторжения древние решили надежно и бесповоротно еще в самом начале. Без этого нельзя, даже почки-пересадители, провести шунтирование в сердце. Несколько раз сжал и разжал пальцы. Все работает в прежнем режиме, что хорошо и разочаровывающе. Если сжимаются с прежней эргономикой, а не так, чтобы дробить камни и фаланги тех, кому пожму руку то зачем старался и терпел муки? Ветер ревел в ушах. Земля под ногами сперва мелькала, как под колесами экспресса. Затем слилась в мерцающую полосу, а я зарылся лицом в гриву. Пусть ураган ревет и пытается сорвать доспехи со спины. Шаг — это 2-4 мили в час. Рысь — 8 миль. голоб — 15-18 А самое, что ни на есть крейсерская скорость, которую могут выжить кони, это карьер до 35 в час. Так вот сейчас мы проламываемся сквозь пространство со скоростью не меньше, чем 100 миль в час, если нас увидят, не миновать обвинений в колдовстве. Наконец, под ярко-синим небом открылась ровная, как стол, зеленая долина. Лишь в одном месте два пологих холма. Между ними турнирное поле, а слева — могучая дубрава, где рыцари могут отдохнуть и выплакаться. Разноцветных шатров участников турнира и знатных гостей прибавилось. Подтянулись опоздавшие, да и вообще главное блюдо — маклессе. Я выждал, когда на дороге показался обоз в десяток подвод и в сопровождении двух десятков всадников догнал поинтересовался, кто и куда. Вместе с ними поехал, не привлекая внимания. Трое купцов, скинувшись, закупили у охотников оленину и кабанов. Теперь мечтают заработать, продав все на турнире местным воротилам. «Оптом?» — спросил я. «Эх, мало вас били на уроках экономики. Лучше всего сами поставьте жаровни и продавайте уже жареное мясо». Так заработаете в пятеро больше. Они переглянулись. один сказал нерешительно. Мы никогда этим не занимались. Купцами не рождаются, подбодрил я. Нужно захватывать новые рынки сбыта. До города добрались, увлеченно разбирая детали, как строить отношения с местными, что уже держат съестные лавки, снабжают участников и гостей турнира провизией. Прямо от ворот я направился к постоялому двору, внимательно прислушиваясь к разговорам на улицах. Либо что-то недопонял, либо померещилось насчет смены правления, но народ все так же стоит и судачит либо насчет цен, либо о шансах победить в Мклессе. Правда, в программе турнира объявлен перерыв на сутки, но, как объяснили Герольды, это чтобы дать бойцам лучше подготовиться к жаркой схватке. Завтра и послезавтра, с утра, парные схватки и мклессы. Похоже, народу везде пофигу, кто захватывает власть, главное, чтобы вдоволь панам эт цирцензес. Лишь в одном месте я услышал обрывок разговора, как этот герцог сумел так ловко свергнуть законного короля. Но тут же перешли на более интересную тему. У кого больше шансов одержать победу в Мклессе? У рыцарей герцога Ланкастерского или его противников? Везде говорят только о предстоящей схватке между отрядами. Обсуждают шансы на победу герцога Вленштейна. Сравнивают с турниром в Лазане, где народу было хоть и побольше, но знатных рыцарей съехалось меньше. Сам турнир длился только три дня. Только один убитый, а покалеченные не в счет. Похоже, не один я считаю, что король Барбаросса и герцог Ланкастерский одинаковые мерзавцы. Или не обязательно мерзавцы. Но разница между ними не настолько заметна, чтобы из-за смены шило на мыло пропустить турнир. Когда я проехал через ворота постоялого двора, к нам бросился мальчишка, помощник конюха. Но взглянул на небо, споткнулся и с размаху растянулся, раскинув руки. Я задрал голову, холод прокатился по телу, будто обдало мельчайшей водяной пылью из незримого фонтана. Плечи передернулись, я с трудом одолел желание броситься под защиту стены, там тень, снова посмотрел вверх. К городу плывут, раскинув призрачные крылья, сквозь которые слабо светит солнце, огромные летучие мыши, если только летучие мыши могут летать днем. Иногда крылья слабо шевелятся, тогда темное чудовище либо поднимается выше, либо меняет курс, а так двигаются, почти не шевеля крыльями. Проплывают над городом, затем слегка опускают одно крыло вниз, другое задирается вверх и, совершив по всем правилам поворот, словно и призраки подчиняются тем же законам воздушной среды, либо разворачиваются обратно, либо плывут вдоль городских границ, не выходя за незримые пределы. Я стискивал челюсти, чтобы не так трясло. Я словно голый на морозе. Плата за то, что могу видеть чуточку больше других. Налог на чувствительность. Вон, прошла группа гуляк, орут песни, всем весело. Никто не чует беды. Здесь, как и везде, кто чует ее раньше, того и бьют. Как свои, так и чужие. Из всей толпы только один человек бросил затравленный взгляд вверх. Мелькнуло белое лицо. По одежде вроде бы монах-послушник, такие вроде бы не должны еще видеть, разве что наделен особой чувствительностью, как вот тот мальчишка. Наши взгляды встретились. В его глазах мелькнуло удивление и замешательство, словно увидел играющего на арфе коня. Да и то, скорее, конь научится играть даже на лире, чем у рыцаря появится чувствительность еще к чему-либо, помимо ударов по голове. Сэр Смит в нижнем зале, перед ним пустой кубок, лицо обрюзгло, глаза налиты кровью. Вид настолько угрюм и озлоблен, что никто не решается подсаживаться за его стол. Я проскользнул ближе, все так же стараясь не привлекать особого внимания. Тронул сэра Смита за плечо и сказал быстро. «Не оборачивайтесь, благородный сэр Смит, умоляю вас». Плечо под моими пальцами напряглось, застыло. Я добавил тем же быстрым шепотом. «Это я, сэр Ричард, сэр Смит. Я, кажется, отыскал способ, как вам разом обрести все. Или же потерять все то, что у вас есть». Он бросил быстрые взгляды по сторонам. Но немногие посетители торопливо жрут и спешат к турнирному лагерю. Одинокий слуга несет, натужившись, широкий поднос с грудой мисок. Ответил шепотом. «Мое все, что есть. Почти ничего, так что я легко ставлю все на кон. Что случилось, сэр Ричард? Вы так неожиданно исчезли, что я просто не знаю, что и думать. Неужели лемурные приключения?» правда здесь хватает при хорошеньких а вам как победителю турнира ступайте на задний двор прервал я там нас не увидят минут через десять я отыскал его в закутке между пустым складом и неработающей кузницей он увидел меня и вошел в кузницу я скользнул следом проследив чтобы никто не заметил и прикрыл дверь сэр смит — сказал я без обиняков. Король Барбароса уцелел. Шансов вернуться на трон у него один к десяти, если не меньше. Так что если на него поставить, то можно сорвать куш. Большой куш. Он слушал внимательно, с трудом скрывая изумление. — Я слышал, — проговорил он, — что короля изранили так, что он прямо сразу кончился. — Господь милостив, — сказал я к своим сторонникам и сурово наказывает тех, кто прет супротив. В смысле год Митунс». Не сам, конечно, карает. Он слишком мягок и благостен. Но эту роль мы с превеликим удовольствием взяли на себя. В смысле служить орудием божьего гнева и мщения. Так что подумайте». «Он прервал. И думать нечего. Возле герцога не протолкнуться от его сторонников. Я уже пробовал». «Все куски, выпадающие из его пасти, подхватывают на лету, в прыжке. А вот если при короле подсуетиться...» «Вы зрите прямо в корень», — одобрил я. «Рад в вашем лице найти такого понимающего и современного человека, которому не надо объяснять азы экономики. Король просто обязан будет наказать отступников и щедро наградить сторонников. А так как сторонников совсем мало отступников много. Он сказал в нетерпении, «Да понял, понял, раздача будет, будь здоров. Что нужно?» «Первонаперво», — сказал я, «возле короля должен быть верный человек, пока я изыщу сторонников. Король не сахар, но он противостоит натиску юга, а это, как мне кажется, стратегически верно. Я не был на юге, но когда увидел этих, рыцарей южан, Чем-то мне этот юг совсем разонравился. «Едем сейчас? Ох, простите, сэр Ричард», — сказал он с раскаянием. «Вы, наверное, проделали долгий путь. Вам нужно поужинать и хорошо выспаться». «Не только», — ответил я. «Я намерен принять участие в турнире». Он ахнул. «Что? Сэр Ричард? Я думал, вы знаете». «О чем?» — спросил я тревожно. Сердце заныло, словно с него сняли кожу. «Меня искали?» «И сейчас ищут», — заверил он с готовностью. «Сперва сюда нагрянули какие-то непонятные люди. Все спрашивали о вас. Потом после них явились двое в монашеских капюшонах. Но монахи из них, как из меня, праведник, тоже интересовались вами». «Никто из них не остановился в гостинице?» «Нет», — заверил он. «Но мне кажется, один поселился в доме напротив». Он видит не только тех, кто входит и выходит. Но если окна не зашторены... Скверный тип, скользкий такой, с бегающими глазками. Тогда шпион, — определил я. Они все с бегающими. Их можно бы арестовывать только по злодейским харям. А что городская стража? Личная охрана герцога. Смит отмахнулся. Эти все во дворце. Нет, сэр Ричард, в городе... Чересчур вольничают чужие. Даже не столько вольничают. Они как раз держатся ниже травы и тише воды. Но уж очень настойчиво лезут везде. Все вызнают, И поверите, как-то страшновато. Как будто их всех ведет некая могучая сила. Я поколебался. Лучше бы, конечно, все бросить к черту. Как раз это и есть настоящая сила, а не люди герцога. Но, с другой стороны, герцог может действовать открыто, а эти сами таятся, прячутся. Им пока нельзя на поверхность. Рано открывать лица. «Сэр Смит», — сказал я по-рыцарски туповато, но мужественно, — «не будем обращать внимание на чернь, на это разгулявшееся быдло. Надо будет укоротимым языки, а то и головы. Главное, что герцог не посылал меня разыскивать». Это очень важно. А в турнире мне участвовать надо. «Приз?» — спросил он, понимающе. «Еще какой?» — ответил я. «Мне нужно выйти в город, сэр Смит». Он спросил догадливо. «По делам личным?» «Здесь, скажу вам, такие сочные попадаются. Одна. Графская дочь так и стреляет глазами, с кем бы завести роман. Я уж было собрался, но как увидел ее мать...» Обомлел. Нет, сказал я с неловкостью. Меня просили заглянуть к бенедиктинцам и передать пару слов. О, сказал он разочарованно. Вы ж паладин, понятно. Что вам понятно? спросил я с подозрением. Вы о чем? Ладно, если хотите, можете меня сопровождать. Надеюсь, здесь не поймут превратно, когда увидят двоих мужчин. «А что сказали бы в моем королевстве, если бы узнали, что мы с вами делим одну комнату на двоих?» Он не понял, на что намекаю, я разъяснять не стал. Вышли из кузницы, бегло оглядел двор и улицу через распахнутые ворота. Во дворе уже устаканилось, хотя народу вроде бы даже прибавилось. Зато не бегают с ополоумевшими глазами, все распределены, пристроены, а челить усвоила... «У какого вельмужи какие запросы и капризы?» «На улице тоже спокойно, даже как-то не по себе. Все-таки государственный переворот. Но что за народ? Что за народ?» На улицу я вышел, на этот раз не сутулясь и не скрывая лицо. Абсолютно безгрешен, в связях, порочащих меня, был, но не замечен. У герцога нет против меня улик. Да и слишком мелкая я сошка, чтобы обращать на меня внимание.